Глава 17 и привел армию в Беневенто в конце мая. Численность ее понемногу росла по мере того, как остатки войск Урьи стекались на север. К примеру, только этим утром фуражеры обнаружили трех готов, уютно устроившихся на местной ферме и, несмотря на протесты хозяина, собиравшихся сидеть там в тепле и комфорте до конца войны. Они тоже влились в ряды сражающихся, хотя и не совсем добровольно. Посылая гонцов через Аппенины к телеграфным станциям, которые еще не попали в руки врага, Пэдуи следил за передвижениями кровавого Иоанна и привел войска в Беневенто, а едва и Иоанн захватил Салерно на другой стороне полуострова, оставил заслон у Неаполя, отступив с основными силами на Рим по латинской дороге. Пэдуи рассчитывал настичь византийцев в районе Капуи и атаковать их с тыла на марше, в то время как Велизарий, если, разумеется, ничего не случилось, должен был двигаться со стороны Рима и нанести противнику удар во фронт. Где-то между Пэдуем и Адриатикой приклинающий все на свете гударец сопровождал обоз с пиками и торопливо отпечатанными листовками, возвещающими освобождение колонов. Пики были извлечены из погребов, а частью наспех сделаны из металлических оград. Готские арсеналы в Павии, Вероне и других северных городах располагались слишком далеко от места решающих событий. Весть об освобождении колоннов распространялась как лесной пожар, крестьяне поднялись по всей Южной Италии, но они только жгли и грабили поместья землевладельцев и вовсе не рвались сразиться с захватчиком. Все же несколько тысяч добровольцев присоединились к войскам, Глядя на голдящую разношерстную толпу плетущихся позади колонны крестьян, вооруженных старыми проржавленными мечами, а то и просто вилами, Педуи невольно сомневался, будет ли это пополнение подмогой для армии или скорее обузой. Беневенто стоял на небольшом возвышении у слияния рек Саббатто и Калоре. На спуске в город Пэдуи заметил группу готов, привалившихся спинами к стене дома. Один из них показался ему знакомым. Мартин подъехал ближе и вскричал «Даголаев!». Офицер поднял затуманенный взгляд. «Хайлз!» – безжизненно произнес он. Голова его была перебинтована, на месте левого уха чернело пятно засохшей крови. «Мы услышали, что вы на подходе и решили дождаться. Где не вид-то?» «Отец, он, он убит». «Что?» Пэдуи застыл, ошеломленный, потом произнес, «Ох, черт, один из немногих моих друзей. Я знаю, он погиб, как настоящий год». Пэдуи тяжело вздохнул и отправился размещать войска. Даголаев остался сидеть на месте, тупо глядя перед собой. В Беневента они прождали сутки. От Велизария никаких новостей не поступало. Оставалось лишь вести отвлекающие боевые действия, чтобы до прибытия подкреплений задержать кровавого Иоанна в Южной Италии. Намереваясь догнать византийцев, в педуясь довольно крупными силами конных лучников, отправился вслед за ними на север, оставив пехоту в Бен-Эвенту. хозяин, не правда ли чудесные цветы?» – произнес ехавший рядом Фритарик. «Они напоминают мне прелесть садов» в моем прекрасном карфагенском имении. Эдуи повернул голову и, несмотря на усталость, улыбнулся. «Да ты, оказывается, поэт-фритарик». «Я поэт, но просто хотел бы скрасить последние часы бренной жизни сладостными воспоминаниями». «Что это значит, последние часы?» «Последние, значит, последние, и ты меня не переубедишь. У кровавого Иоанна втрое больше людей». Зря мы мечтали о безымянной могиле. Они вообще никого не будут хоронить. Ночью мне было пророческое видение. Возле Калатии, где Троянская дорога, пересекавшая Италию слева направо, сходилась с латинской ведущей от Салерна к Риму. Разведчики сообщили, что Оргергард византийской армии только что покинул город. По приказу Пэдуэр, Эскадрон копейщиков и подразделение конных лучников пустились в погоню. Мартин поднялся на холм и стал наблюдать за ними в подзорную трубу. Вскоре они исчезли из виду в дорожной пыли. Из-за оливковых рощ, скрывавших армию Иоанна, доносился лишь слабый шум передвижения огромной массы людей. Потом вдали раздались крики и звон клинков, на таком расстоянии напоминающие битву между комарами и мошками. Пэдуэй не находил себе место от волнения. Звуки не утихали, над оливковыми деревьями поднялись столбы дыма. Это хорошо, значит его люди подожгли вражеский обоз. Теперь главное, чтобы они, увлекли, увлекшись грабежом, не забыли о плане операции. Затем на дороге возникло какое-то темное пятно, ощетинившееся тоненькими, как волоски, копьями. копьями. Пэдуи поднес к глазам под подзорную трубу, с облегчением вздохнул и сбежал с холма вниз, чтобы отдать новые распоряжения. Большая часть конных лучников рассредоточилась вдоль дороги с обеих ее сторон. Неподалеку укрылись два отряда копейщиков. Время шло. наконец Между рядами ждущих лучников пронеслись возвращающиеся готы. Они широко улыбались, некоторые восторженно размахивали запрещенными трофеями. Их командир подскакал к Пэдуи. «Победа!» – доложил он. «Мы набросились на византийцев с тыла, перебили сопровождение и подожгли повозки. Когда они очухались и пустились на нас конни... конницу, «Мы сделали все, как ты сказал, поневтыкали в них стрел, а в самый разгар сумятицы ударили копейщики. Они возвращались едва... еще дважды. Наконец, Иоанн рассверепел и повел на нас всю свою проклятую армию. Мы, естественно, решили отходить. Ха -ха, они вот-вот будут здесь. «Хорошо», — ответил Пэдуи, — «действуем по плану. Вводи людей в ущелье». Ждать пришлось недолго. Вскоре на дороге показались несущиеся во весь опор вражеские кирасиры. Ради скорости кровавый Иоанн пожертвовал всем прочим. не развернуться, не подтянуть так быстро резервы было невозможно. Копыта византийских коней все громче звенели по вымощенной камнем дороги. Лавина атакующей кавалерии выглядела бесподобно. Блестели кольчуги, бились за спинами короткие <кхм> плащи, развивались по ветру плюмажи шлемов. Потом всадники вошли в зону обстрела и готы открыли огонь. К шуму и гамму добавились резкий звон арбалетных тетив и свист стрел. Лошадь вражеского командира, великолепное белоснежное животное, вдруг встала на дыбы и повалилась на землю. Головная часть колонны кирасиров смешалась, в тугой узел сплелись кони и люди. Пэдуи отыскал взглядом командира своих копейщиков и подал условный знак. Линия конных лучников разомкнулась, в атаку пошли готские рыцари. Как всегда, тяжелые лошади тронулись медленно, но ударили в противника на полном скаку. Отчаянно защищаясь, кирасиры откатились назад. Краем глаза Пэдуи заметил на дальних холмах группу усадников, подтягивались фланги кровавого Иоанна. Немедленно трубач подал сигнал к отступлению. Однако готские рыцари, чувствуя свое преимущество в весе и численности, продолжали теснить византийцев. Пэдуи пришпорил лошадь и помчался на дорогу. Если проклятых идиотов не остановить, подходящие силы перебьют их всех до единого. Рядом с ухом просвистела стрела, и Мартин глубоко прочувствовал, что звук этот гораздо сильнее действует на нервы, чем ему представлялось. Наконец он догнал готов, каким-то чудом оттащил их командира в сторону и велел отходить. не не не отличная драка!» – заорал ему в ответ рыцарь и, отшвырнув педуя, ринулся обратно в битву. Лошадь Мартина шарахнулась в сторону и понесла, поводья выпали у него из рук. В это время готы начали отступать. Через несколько секунд они уже все, кроме отдельных окруженных врагом рыцарей, мчались прочь по дороге. У Пэдуэ, судорожно вцепившегося в гриву, мелькнула мысль, не останется ли он один на один с целой византийской армией, но тут, по счастью, его лошадь решила последовать за товарками. В принципе, это было запланированное отступление, однако, глядя на готских рыцарей, Мартин невольно сомневался, что их удастся остановить по эту сторону Альп. Едва Пэдуэ сумел собрать поводья, как заметил пешего воина, без шлема, зато в золотистой кольчуге. Это был командир кирасиров. Пэдуи направил на него лошадь. Византиец побежал. Пэдуи хотел вытащить из ножен меч, дабы красиво взмахнуть им над головой, и обнаружил, что махать нечем. Очевидно, в суматохе меч каким-то образом потерялся. Тогда Мартин, недолго думая, схватил противника за волосы. Кирасир взгвизгнул и покорно... Огромными прыжками побежал за лошадью. Византийцы тем временем расправились с не успевшими удрать врагами <coughs> и организовали погоню. В соответствии с планом отступления конные лучники готы пристроились в арьергарде и стреляли назад в преследователей. До входа в ущелье было 9 миль вверх по склону. Ни за что на свете Пэдуи не хотел бы повторить такую поездку. При каждом толчке ему казалось, что его живот вот-вот лопнет и все внутренности полезут наружу. Когда наконец показалось ущелье, лошади как отступающих, так и преследующих настолько выдохлись, что брели чуть живые. Некоторые войны даже спешились, ведя коней за собой. Мартину вспомнилась байка про жаркий денек в Техасе. Кролик спасается от койота, и оба еле-еле переставляют ноги. Пэдуи перевел эту историю на готский, превратив неведомого койота в лисицу и рассказал ее ближайшему солдату. Шутка медленно стала передаваться по цепочке. Солнце стояло уже уже высоко над головой, когда готы втянулись в ущелье. Потери были невелики, но любой свежий противник раскидал бы их, как котят. К счастью, византийцы выбились из сил ничуть не меньшим и все же они упорно шли вперед. Быдуи огляделся и с удовлетворением отметил, что засада на месте, свежие люди, еще не участвовавшие в бою. Отряд, отбивший обоз, присоединился к ним, остальные войска поднялись выше по ущелью. Кровавый Иоанн явно не готов был признать, что имеет дело с разумным противником. Сверкая кольчугами, сбряцанием и клацанием, византийцы втягивались в горловину ущелья. Потом вдруг раздался дикий рев. С крутых склонов посыпались валуны и камни. Дико заражала лошадь. Византийцы бросились в рассыпную, будто пчелы из растревоженного улья. Пыдуй дал копейщикам команду атаковать. Места хватало только для шести коней в ряд, да и то еле-еле. Камни не нанесли врагу существенного урона, однако создали завал, разрезавший их передовую колонну надвое. Теперь готские рыцари на полном скаку ударили по миновавшей горловину группе. Кирасиры, которые не то что маневрировать, а даже лука вытащить не могли, были прижаты к более, более тяжелым противникам к естественному барьеру. Побоище закончилось, когда уцелевшие византийцы бросили лошадей и на своих двоих кинулись бежать. Готы поймали мечущихся без всадников коней и с радостными криками погнали их назад к своим. Кровавый Иоанн отвел войска на расстояние полета стрелы и отправил отряд ломбарцев копейщиков чтобы смести оборонительный заслон лучников. Но завал остановил атаку, а пока рыцари пробирались меж камней, готы, стреляя в упор, осыпали их тучей стрел. Когда к естественному барьеру прибавилась дюжина трупов коней и людей, Ломбардцы решили, что с них достаточно. Кровавый Иоанн наконец понял, на таком крохотном пятачке от коней проку, как от зеленых попугаев. То, что он с такой же легкостью может удерживать свою часть ущелья, как и свою, было слабым утешением. В конце, конц в конце концов, кому надо идти вперед. Тогда Кровавый Иоанн приказал отряду ломбарцев и гипидов атаковать врага в пешем порядке. Пэдуи выстрелил у завала копейщиков. За их спинами расположились лучники, готовые стрелять поверху рыцарей. Ломбарцы-египиды неторопливой трусцой двинулись вперед, размахивая мечами, а кое-кто и огромными боевыми топорами. Приблизившись к противнику, они стали осыпать готов ругательствами. Те достаточно хорошо знали восточно-германские наречия, чтобы не остаться в долгу. Атакующие с воплями подбежали к завалу и оказались перед сплошным чистоколом копий пока передние ряды пытались отвести их в сторону мечи. Задние напирали и в конце концов сдавленные на крохотном пятачке слишком тесным, чтобы использовать оружие, сотни людей сплелись в единый яростный изрыгающий проклятие клубок. По окружности клубка подпрыгивали не попавшие в кучу малу воины, норовяв забраться на спины дерущихся и дотянуться до врага. Лучники позади рыцарей стреляли без устали. Стрелы отскакивали от шлемов, манзались в деревянные щиты. Убитые и раненые не могли даже упасть. Один из лучников побежал назад за стрелами. Несколько голов повернулись в его сторону. Вслед за ним бросился еще десяток лучников, хотя их колчины и не были пусты. Рыцари в задних рядах стали тревожно озираться. Пэдуэй быстро оценил опасность момента, Выхватил у ближайшего солдата меч и, выкрикивая что-то самому себе непонятное, вскочил на валун. Все глаза обратились к нему. Меч был чудовищно тяжелый. Грозно заревев, Пэдуи взмахнул им в воздух и обрушил на голову ближайшего противника, который стоял на добрый метр ниже. Раздалось звонкое «понг», и шлем византийца наехал ему на глаза. Мартин бил налево и направо, бил по шлемам и щитам, по плечам, рукам и ногам, словом, куда придется, лишь бы попасть, стараясь только не перепутать своих и чужих. Насколько эффективны его действия, он не знал, поскольку после каждого удара едва не падал с ног, а когда выпрямлялся, картина перед глазами была совсем другая. Вдруг головы византийцев исчезли, Педуи секунду переводил дух, в ярости озираясь по сторонам, а потом пришел в себя. Враг бежал, оставив изрубленные мечами и пронзенные стрелами тела. Толпа окруживших Педуя готов во главе с Фритариком и тирдатом, восторженно ревела, восхищаясь, какой он неистовый демон-боец. Мартин вздохнул и спрыгнул с камня. Солнце село. Армия Кровавого Иоанна отошла в долину, разбила шатры и стала готовить ужин. Готы были заняты тем же. В воздухе видали приятные ароматы пищи и дыма. Посторонний наблюдатель мог бы решить, что перед ним две компании молодцеватых туристов, если бы не груда трупов посередине. Пэдуи не располагал временем для созерцания и анализа. Надо было позаботиться о раненых и расставить посты. Перед восходом солнца выяснилось, что Кровавый Иоанн перемещает во фланге два больших отряда анатолийских лучников. Скоро ущелье превратится в ловушку. Пришлось Готам, ворчая и зевая, выбираться из теплых одеял и выступить в сторону Беневенто. Когда на рассвете Пэдуи увидел свое войско, у него сердце заболело. До того упал моральный дух солдат. Они плелись, подавленные и расстроенные, и были почти столь же мрачными, как выглядел обычный фритарик. Что поделать, готы не понимали стратегических отступлений. У Беневента через быструю реку Саббата был только один довольно узкий мост. Придуэй планировал, что легко сможет удерживать его в то время, как кровавый Иоанн вынужден будет атаковать, из-за нехватки провианта и враждебного отношения местных крестьян. Но на равнине у моста Мартина ждал чудовищный сюрприз. Реку переходила огромная толпа новобранцев. Несколько тысяч уже были на этом берегу. Как теперь он отведет свои войска через это бутылочное горлышко? К нему подскакал Гударет. «Я пытался их задержать», — доложил офицер, — «но они вбили себе в голову, что расправятся с греками сами И «Пошли вам навстречу!» «Предупреждал ведь, что это быдло ни на что не годится!» Бэдуй... Бэдуй оглянулся. Византийцы выстраивались в боевой порядок. Фритарик отпустил дежурное замечание о могилах, а Тердат поинтересовался, не нужно ли отправиться с поручением, желательно куда-нибудь подальше. Тем временем колонны увидели скачущую за готами византийскую кавалерию и решили, что сражение проиграно. Толпа заколыхалась и бросилась назад. Вскоре вся дорога к городу была запружена улепетывающими итальянцами. «Переберись на тот берег», — срывающимся голосом крикнул педу и Гударету. «Выстави заслон на дороге, чтобы остановить бегущих. Тех, кто остался на этой стороне, направь сюда. Я постараюсь задержать греков». Почти всю свою армию Мартин Спешилл Расположил копейщиков полукольцом вокруг моста и растерявшихся крестьян. По флангам у реки поставил две луч группы лучников, за ними конных копейщиков. От основной массы войск Кровавого Иоанна отделился крупный отряд ломбардцев и кипидов, которые, постепенно набирая скорость, галопом мчались прямо на копья. Копыта их коней стучали все громче. Стоя позади первой линии защиты и глядя на огромных длинноволосых дикарей с криками несущихся в клубах пыли, Педуи прекрасно понимал крестьян-добровольцев. Если бы не гордость и чувство ответственности, он сам давно бы уже пустился на утек. Византийцы быстро приближались. Казалось, они сметут все на своем пути. Потом затея запели тетивы луков, и темп атаки заметно снизился. Педуи... Словно со стороны увидел бледные лица и сжатые губы копейщиков. Если они устоят. Они устояли. Перед самыми копьями лошади с громким ржанием встали на дыбы, раненые начали падать и биться на земле. А потом вся огромная масса потекла вправо и влево, развернулась и помчалась назад. Педуи с шумом выпустил из груди воздух. Он мог сколько угодно учить своих людей, что конницы не прорваться через плотные ряды копейщиков, но в глубине души сам в это до сих пор не верил. Затем произошло ужасное. Копейщики, увидев, что враг обращен в бегство, сломали строй и на своих двоих пустились в погоню неуклюже переваливаясь в тяжелых доспехах. Бодительный Иоанн направил на запыхавшуюся толпу отряд кирасиров и вскоре все поле было усеяно трупами готов. Пэдуи взревел от ярости и бессилия, это была первая серьезная потеря. Он схватил Тердата за воротник, едва не удушив при этом и заорал «Найди Гударета, пусть пригонит пару сотен крестьян! Я поставлю их в строй». Линия защиты была угрожающей танка, а сократить ее, не оголив лучников и конницу, Пэдуи не мог. Однако кавалерия Иоанна устремилась во фланги на лучников. Те спокойно отошли на крутой берег реки, в то время как атаку врага с успехом отбила конница Пэдуэя. Наконец появилось подкрепление из крестьян, подгоняемое грязными, изрыгающими проклятия готскими офицерами. Мост был сеян брошенными во время панического бегства копьями. Ими-то и вооружили рекрутов, поставив затем в первую линию для надежности, усиленную кадровыми солдатами. Теперь еще какие-нибудь полчаса, и удастся спокойно переправить войска на другой берег, без давки и резни. Кровавый Иоанн не дал желанной передышки. Два больших конных отряда ударили по готской кавалерии. В тучах пыли и суматохе сражения Пэдуи не мог разглядеть в точности, что происходит. Но судя по стихающему лязгу мечей, его людей оттесняли. Затем на лучников устремились киросиры. С минуту они осыпали друг друга стрелами, потом готы не выдержали и побежали к реке, пытаясь перебраться вплавь. Наконец, рыча как львы, в атаку пошли ломбардцы и гипиды. Сейчас уже не было лучников, которые могли бы замедлить их галоп. Грозная масса длинноволосых дикарей, потрясающих огромными топорами на огромных конях, неумолимо надвигалась, будто поток лавы. Пэдуи чувствовал себя натянутой скрипичной струной, которая вот-вот лопнет. В рядах вокруг, вокруг него забрулило движение. Вместо спин солдат Мартин увидел искаженные лица. Крестьяне бросали оружие и, выпучив глаза, не разбирая пути, рвались к берегу. Под напором тел Пэдуи упал. Извиваясь, как форель на крючке, и все думал когда же вместо ног итальянцев по нему пройдутся копыта вражеских коней. Италоготское королевство обречено, все его усилия пропали даром. Девятый вал схлынул, шум утих. Педрой кое-как поднялся, машинально отряхиваясь и озираясь по сторонам. Тяжелой в византийской кавалерии видно не было. Вообще ничего не было видно, такая стояла пыль. Только откуда-то спереди доносились крики и звон клинков. «Что происходит?», — спросил Пэдуэй в растерянности. Никто ему не ответил. Окружавшие его готы растерянно вглядывались в клубы непроницаемой пыли. Мимо, словно рыбы в мутном ручье, пронеслись несколько лошадей без всадников. Затем возник ломбардец, бегущий на них со всех ног. Пока Пэду и гадал, лунатик это, или вздумавший единолично расправиться с остатками готской армии, ломбардец остановился перед копейщиками и всекричал армаё Пощады!» Готы оторопело перегляд... переглядывались. Потом из пыли вышли еще несколько дикарей, один из них вел за собой лошадь. Все дружно взмолились «Армайо фрионт!». За ними появился роскошный имперский керасир на коне, истошно вопивший на латыни «Амикус, Амикус!». А затем пошли косяком, поодиночке и целыми группами, конные, пешие, германцы, славяне, гунны, анатолийцы... Расталкивая византийцев к ошеломленным копейщикам подъехал большой отряд, над которым развивался готский штандарт. Пэдуи увидел знакомую высокую фигуру и с последних сил прохрипел Визарий. Тракиец спрыгнул с коня, подбежал к Пэдуи и схватил его руку. «Мартинус, в этой пиле тебя сразу не узнать. Я боялся, что мы опоздаем. Скакали во весь опор с самого рассвета. Ударили в них с тыла и... Кровавый Иоанн у нас, твой король Урия, жив и здоров, все в порядке. Что будем делать с этими пленниками? Их здесь поменьше мерить тысяч двадцать или тридцать. Пэду покачнулся. Собери и устрой какой-нибудь лагерь. Мне наплевать. По-моему, я сейчас упаду от усталости.